Килбёрн. Сентябрь 1943 года. За завтраком он вдруг навострил уши из-за новостей по радио. «Только что передали прогноз погоды на английском канале. Слышу его впервые», — он хотел было сказать со времён Дюнкерка, но вспомнил о Лоренсе. «За три года». Айлин посмотрела на него пустыми глазами, отпила чай и вернулась к «Таймс». Его можно легко узнать, просто выглянув в окно, — сказала она. Обычно дождь. Ты что, не понимаешь? Это значит, им всё равно, узнают немцы погоду на канале или нет. Это признание, что риска вторжения больше нет. Нам говорят, война, считай, что закончилась. Все, кроме тебя, знают это с тех пор, как явились Янки. В «Таймс» так и пишут. Наверное, немцы их не читают. Это значит, нам можно снова задуматься о будущем. Он допил чай, проводил её до автобусной остановки и направился к метро. Сегодня у него был выходной, и он вышел пополнить припасы. Все терпели бедность годами. Кто-то ропща, кто-то нет, но суровость лишения войны умели наносить неожиданные удары. Только привыкнешь к положению вещей — как прохудятся ботинки, порвутся шнурки, мыло станет ещё грубее, напоминая наждак. Этим утром бритвенное лезвие. Последнее настолько затупилось, что после всех попыток соскрести щетину он расцарапал кожу до красна. Он слышал, что в магазины вернулись товары. К берегам Англии прорвался ещё один конвой и твёрдо решил добыть свою порцию. Идти в магазины на главной улице или на обычные точки чёрного рынка, попавшие под тщательный присмотр властей, смысла не было. Поэтому он направился в самое вероятное место — Ислингтон. Утро было жарким, вонь в метро тошнотворной. Он вышел на станции Энджел, перешёл большую дорогу и спустился на торговую улицу Камден-Пассаж. Перед ним изгибался ряд трёхэтажных домов копчёно-коричневого цвета. В подъездах стояли матросы и солдаты в форме, видимо, в увольнительной. Дожидались, когда откроются пабы, а кто-то приглядывал за колясками. В доме 31 была лавка старьёвщика, но не самая многообещающая. Через пыльную витрину он не разглядел ничего, кроме старых мусорных железок, инструментов и свинцовых труб, причём многие из них, знал он, пролежали там годами. Он ушёл. Успев заметить почерневший фасад неба Камденхет и воронку от взрыва напротив, снова перешёл большую дорогу к Чеппел-маркет. На лотках торговали худосочными зимними овощами, консервами с солониной, пачками кофе, которые скорее пах цикорием, и разновидностями маслянистой рыбы, неизвестными до войны, но теперь выловленными с самого дна Северного моря. Он задержался и потратил пару талонов на консервную банку апельсинового сока со словом «Калифорния» на этикетке. И тут понял, что уже с трудом припоминает, как выглядит настоящий апельсин. У одного лотка шумно толкались женщины, чтобы купить новенькие кастрюли и сковородки, почти пропавшие с рынков с тех пор, как в 1940 ом их переплавили на жестяные шлемы. «Партия только что закончилась». И он слышал, как некоторые невезучие женщины поливают торговца оскорблениями, обвиняя в том, что он придерживает проклятую посуду для друзей. Вот бы чертов рабочий класс злился из-за чего-то поважнее. Они, — решил Орвел, как муравьи, видят только мелкое, но небольшое. Другой лоток выглядел оптимистичнее. На нем виднелся ряд кусков мыла для бритья и других мужских принадлежностей пара расчёсок и даже гуталин. Он выбрал кое-что и положил на самодельную стойку. «У вас есть бритвенные лезвия?» — спросил он торговца с жирными волосами и в рубашке без воротника. «Что-что, сэр?» «Бритвенные лезвия. У вас их случаем нет?» «А, лезвия», — ответил он. «Пожалуй, наверное, зависит от того, насколько они вам нужны, сэр». «И сейчас так везде». Кто был ничем, стал всем. Ему бы, как специалисту, радоваться, но что-то он не радовался. Оруэлл снял шляпу, инстинктивный жест попрошайничества, и достал из кошелька столько денег, что до войны хватило бы на полгросса. «Вижу, по-вашему подбородку, сэр, что вы и в самом деле в нужде». Лоточник наклонился к ящику, спрятанному под брезентом, и достал небольшую упаковку из двенадцати лезвий. Американских, скорее всего, краденных. «Премного благодарен». Сдачу торговец оставил себе. «Вот же свинья», — думал Орвел. «Все торговцы — фашисты». Уходя от лотка, он поднял глаза и заметил три начищенных до блеска позолоченных шара. «Ага, здесь всегда что-нибудь водится». Он вошёл и огляделся. Торговца, как обычно, на виду не было, хотя за занавеской в задней части звякнула чашка чая и шуршала газета. На полах лежали ряды рамочек для фотографий, а полки над ними были забиты всякой всячиной неопределённой ценности. Ракушки, чашки с символикой королевской семьи в честь юбилея, ржавый дульно-зарядный пистолет, корабли в бутылках и коллекция стеклянных пресс-папье, в одном из которых виднелся кусочек коралла они были редкими и заоблачно дорогими он взял пресс-папье и взвесил в руке что-то приглянулось сэр спросил тощий старик с длинными седыми волосами выйдя из-за занавески вижу приглянулось пресс-папье славный раритет да юг тихого океана времён кука надо думать продавец присмотрелся к нему а «Я вас помню, вы купили у меня женский блокнот во время Блица, верно?» «Дневник», — он вспомнил. «Да», — сказал Орвел. «Сейчас таких не найдёшь». Как и большинство старьёвщиков, он выглядел слишком утончённым для такого места. То и дело сбивался с очевидно-напускного простонародного говора. «Лишённый сана священник», — решил Орвел. «У вас есть шнурки?» — спросил он. «Постельное бельё? Пижамы?» «Увы, нет. Нынче их никто не приносит. Из-за дефицита и прочего. Зато у меня, может быть, другой славный блокнот. Поступил на прошлой неделе, вроде бы из какого-то разбомблённого дома в Челси. Так, посмотрим, где ты здесь был». Он принялся копаться на захламлённой полке, отодвинув печальную коллекцию детских игрушек, поломанные детальки конструктора Меккана, из которых уже ничего не соберёшь, и довольно примитивную на вид настольную игру змейки-лесенки, судя по всему, сделанную из картонной клея. «Нашёл!» У блокнота была бордовая обложка и уголки с мраморным узором. «Не такой роскошный, как прошлый, но вы только пощупайте бумагу!» Орвел колебался. «Наверняка цену задерут до небес». «Прошу, сэр». Он взял блокнот в руки, и в самом деле слишком качественный, чтобы строчить в нём записи или подсчитывать расходы. «Надо думать со времён до Великой войны. Такое качество. Я помню, что тогда можно было купить. Книги. Красивые, не то что сейчас. Была у меня одна книга, вы б видели переплёт. Ручной, думаю». Орвел уже не слушал, вспоминая новости этого утра. «Война сходила на нет. Скоро настанет свобода. Жизнь вернётся к какому-то подобию нормы. Это означало только одно — роман». Он прервал торговца на полуслове. «Беру». «С вас девять шиллингов и восемь пенсов, сэр. Ещё десять шиллингов за стеклянное папье-маше». Он вышел из лавки словно оглушённой резиновой дубинкой. Дома он немедленно отправился в свой кабинет, засел за стол и, отодвинув дневник, положил перед собой новый блокнот. Открыл первую страницу и решительно написал заголовок. «Для живых и мёртвых». Он был готов к творческой работе на весь день, уже и забыл, когда в последний раз испытывал такое возбуждение. Уже скоро его отпуск, целых три недели. И за это время можно заложить неплохую основу. История росла у него в голове с 1940-го. Это будет серьёзный роман, который должен быть в библиографии каждого автора на серьёзную тему. «Упадок Англии». Раз за разом, доливая кипяток в чайник, он выработал темы. Уменьшение привлекательности религии – то, как в 1914 году люди уходили, чтобы четыре года спустя вернуться на носилках. Наступление современности, приход тракторов на смену лошадей, бессмысленность безденежной жизни среднего класса, смерть протагониста в Испании, Дюнкерк. Наконец-то он станет тем романистом, каким всегда мечтал быть, настоящим левым Голдсворсси. Через несколько часов работы. Он перечитал записи. Что-то не то. С тем же успехом это мог быть сценарий фильма «В котором мы служим», который он недавно смотрел в кино. И он сам знал, в чём оплошал. Это роман 1940 года, в 1943-м устаревший так же, как «Элегия новобранцев» 1914 устарела после «Посендали». Война. Эта война влезла людям в мозги, Изменила их, грозя даже победителей лишить свободы и сделать их жизнь ещё более убогой. Вот что должна объяснять современная книга. Заряд бодрости уже сошёл на нет, накатило знакомое ощущение неудачи. Он всё ещё ремесленник, всё ещё прикован к Ремингтону под раскрашенной вручную вывеской рецензии и статьи за пять фунтов. И всё ещё зарабатывает не больше прола за станком. Не намного больше скучного клерка. Война выжила его и оставила ни с чем, как солдата, который приносит с фронта только ранения. Снова он погрузился в раздумья и даже не заметил, что и сделал дальше. Перелистнув еще с десяток страниц, он написал четыре слова и подчеркнул как заголовок. Последний человек в Европе. Он знал, о чём будет его книга. О предательстве революции, о предательстве человека, о конце утопии. Сейчас значение имел только этот сюжет. Понять великое предательство человеческих надежд в прошлом десятилетии значит понять всё, этим можно объяснить даже войну. Любые другие тексты придётся отложить. Он перевернул страницу и продолжал писать. Идеи хлестали, как из прорванной трубы, И на план романа потребовалось не больше часа. Новояз, исправление событий, положение пролов, двойной стандарт мышления, идеологии байкеризма и ангсоца, партийные лозунги: война это мир, незнание сила, свобода рабство. Двухминутки ненависти. Война со Стазией в 1974 и война с Евразией в 1978. -м присутствие А, Б и В на конференции в 1976 году, исчезновение объективной истины, романтическая линия, бунт личности, пытки, признание и безумие. Это кошмарный мир, да, но не примут ли его за слишком кошмарный, слишком фантастический, чтобы рассматривать всерьез? Позитивные мысли стало вытеснять сомнения. Никому не интересны такие истории. После стольких жертв людям хочется слышать, что дальше будет лучше. Ни один издатель близко не подойдет. Снова он в тупике. Но что-то все же не давало порвать страницы и вернуться к прошлой задумке. Какая-то глубинная уверенность, что он прав. Жизнь действительно изменилась к худшему. Но если раньше она была лучше, то может стать лучше снова. Будущее можно изменить. Он покопался в буфете. Скоро нашёл её. Коробку из-под дорогого шоколада ручного производства, который можно было купить только до войны, и который, как он смутно припоминал, был свадебным подарком. Он перенёс коробку на стол, открыл и высыпал газетные вырезки. Пролистав, нашёл, что искал. Статьи о показательных процессах 1938 года. Вот они. Фотографии ягоды Рыкова и Бухарина. Из учебников советской истории их наверняка уже вычеркнули, но здесь, в «Таймс», они остались. Он был прав. Прошлое действительно менялось. Революция действительно обещала намного больше, но её предали. Зато прошлое ещё существует, и тому есть доказательства. Он перечитал свои заметки. Всё ещё очень рудиментарно, но зато он понял, что должен сделать. Уволиться и немедленно приступать к работе. Через два месяца он будет свободен. Звукозаписывающая студия ВВС. Дом 200 по Оксфорд-стрит. Октябрь. Он в наушниках, сигареты в руке, сидел рядом со звукооператором и подавал сигналы актёрам на радиоспектакле, который он написал по рассказу Иняцио Силоне «Лиса». Аудиторию этих пьес наверняка будет небольшой, но это всяко лучше написания пропаганды. Загорелся свет, началась запись. В сценарии, лежавшем перед ним, говорилось «эффект свиней», и звукооператор добавил хрюканье и виск. После эффекта Орвелл нажал на кнопку для актеров, те стояли за стеклянной перегородкой в студии. Один в роли повествователя приложил руку к левому наушнику и начал зачитывать сценарий, который держал в правой руке. Начались роды удачно, и на свет уже появились три поросенка размером не намного больше крысы. Агастина практически ничего не оставалось сделать, кроме как подыскивать каждому подходящую кличку. Четвертый родился трудно, но после него дело пошло как по накатанной, и всего на свет появилось семь поросят. Агастина поднял четвертого, который не хотел рождаться. К микрофону наклонился второй актер, красивее внешностью. Очень больной поросенок. Назовем его Бенито Муссолини». Звукоператор вставил особенно громкий визг и подождал, когда Орвелл нажмёт на кнопку, но тот опоздал. Его уже отвлекла новая задумка. Килбёрн. Декабрь. Он сидел на протёртом мягком кресле рядом с лампой и читал Айлин, сидевший на диване, завернувшись в одеяло. «Значит, Снежок — это Троцкий?» — уточнила она. «Правильно. А цыплята, которые сознались, что на него работают, они на показательных процессах?» Да и их пустят на убой в назидание прочим. Как грустно. Она снова затянулась сигаретой. Курицы. Почему у них нет кличек? Всех остальных ты назвал. Даже козу, которую, кстати говоря, лучше назвать Мюрел. В честь нашей капризной старушки. Вовсе она была не капризная, просто умная. Видела тебя насквозь. Знаешь, я почему-то всегда представляю коз в очках. Да, интересная мысль. Так что с курицами? Лучше не давать им имён, иначе их труднее есть. Своего кочета Форда мы съели. Мы голодали, не забыла. И вообще, сколько помню, он был тем ещё мерзавцем. Эта книга, она станет твоей самой успешной, я чувствую. Понравится даже детям. Она снова затянулась сигаретой. Хотя, подозреваю, для самых маленьких родители её цензурируют. Особенно, когда я убью коня. О, несчастный боксёр, передумай, все уснут в слезах. У революции не бывает счастливых концовок. В том-то и суть. Когда я буду читать нашему мальчику или девочке, если мы найдём, кого усыновить, я скажу, что боксёра взяли в цирк, чтобы катать ребятишек. Поверь, дорогая, оптимистичные концовки никогда не работают.